Глава 34. Куда катится этот мир? Хейвен. Опс! Шокированно выпалила я, резко отстраняясь от Нейхаса и начиная медленно отступать. Во рту ощущался металлический привкус крови, а на коже инкуба красовался укус, который отчётливо мне говорил, что несколькими минутами ранее я пребывала не в себе. Естественно, не в себе, совсем ополоумила, но черта цапнула его. Дура! Злилась на себя, понимая, что ревность взяла верх над моим сознанием. «Любимая», — учащенно дыша произнес Ней, — «Куда же ты?». Его интонация не предвещала для меня ничего хорошего. «Да я», — заикаясь, ответила, — «это... мне идти надо». Икнула я, разворачиваясь и пытаясь сбежать как можно скорее и дальше. Хейвен! злобный рык прокатился по комнате, — стоять у меня возникли срочные дела выпалила я когда Нейха скинулся за мной ведь я частично потеряла контроль над его телом вредная девчонка я тебя поймаю и тогда с визгом распахнула дверь выскакивая в коридор неслась по нему сверкая пятками пока не врезалась в шантара который вопросительно выгнал бровь дай пройти задыхаясь выпалила я шан лови ее вопил позади бегущий инкуб, который передвигался медленнее обычного. «Интересно», — хмыкнул кореглазый демон, не давая шмыгнуть мимо него. «Шантар», — взмолилась я, — «пропусти». «Волшебное слово?» — усмехнулся он. «Пожалуйста», — злобно процедила я, уже чувствуя затылком дыхание моего инкуба, который находился не в самом лучшем расположении духа. «Шантар, твою мать!» — взревел хас, — когда он плавно перетек на шаг в сторону, и я помчалась дальше. Я же попросил. «Да что случилось-то?» Послышалось у меня за спиной. Дальше вникать в суть разговора не стала, рванула со всех ног в комнату Даяны. Она же приглашала меня на прогулку. Приглашала. Так чего оттягивать? Да и тем более сейчас мне лучше кое-кому на глаза не попадаться. Найхас. «Да что случилось-то?» Усмехаясь, спросил Шантар, специально преграждая мне дорогу и не давая дальше гнаться за вредной ведьмой, которая отметила меня как... как... как девицу. «Что случилось?» Злобно прищурился я, не имея возможности подобрать слов, чтобы охарактеризовать произошедшее. «Что случилось?» рявкнул я, повторяя одно и то же словно заведенный. Я был возмущен до глубины души. «От тебя пахнет Хейвен. Я бы поздравил, но что-то мне подсказывает, что после секса с ней ты бы так не истерил на весь особняк. Я прав?» Нахмурился он, оглядывая меня с ног до головы. И я злобно сопел, стискивая зубы до ломоты в деснах. В глубине души был переполнен счастьем, ведь Хейвен отметила меня, боясь, что кто-то позарится на такое сокровище, как я» но сама мысль о том, что теперь я отмеченный как барышня, поднимала во мне всепоглощающую ярость. «Ты какой-то не такой», — подозрительно прищурился Шантар. «Заторможенный, весь растрепанный. Чего молчишь?» Когда путы Хейвен почти спали с меня, и я рванул за ней, едва передвигая ногами, то по пути создал на себе магии рубашку. Пусть она и была расстегнута, но отпечаток зубов одной негодяйки был спрятан от любопытствующих глаз. «Ты меня слышишь?» Шан сложил руки на груди, ожидая от меня ответа. «Что же она такого с тобой сделала? Я даже спрашивать боюсь», — хмыкнул он, хитро улыбаясь. «Шан», — я сглотнул, поднимая на него глаза. «Эта чертовка цапнула меня». «Эм», — замолчал друг, — укусила? И куда? За долю секунды на его лице появилось осознание, и он, давясь хохотом, хрюкнул, закрывая рот ладонью. «Очень смешно», — взревел я, проявляя демона во взгляде. «Ты хоть понимаешь, что она натворила вообще?» «Покажешь?» — загоготал так называемый друг, уже не стесняясь. «И почему мне хочется тебя прибить, не подскажешь?» — злился я. «Богиня тьмы». «Да вы оба чокнутые!» — ржал Шантар. «Но покажи!» Скрепя зубами, я сдернул с себя рубашку, оголяя участок кожи, где, собственно, и расположился укус моей ненаглядной. «Ну-ох!» — давился хохотом Шан. «Теперь тебе нельзя носить штаны, только платья!» «Да заткнись ты уже!» — рявкнул я. «А ты ей поставил?» — спросил демон, пытаясь отдышаться. Увидев мой яростный прищур, который говорил о многом, он вновь разразился, хохотом сгибаясь пополам. Пернатова связали по рукам и ногам, выдал сквозь смех. «Почему ты ее отпустил? Я же просил тебя!» Зарычал злобно, мечтая как можно скорее догнать беглянку и сделать то, что положено, чтобы мое успокоение хоть наполовину вернулось в прежнее состояние. «Это ваши дела, брат», — качнул головой демон. Да и вообще, ты сам виноват. Боюсь представить, что было бы, если Даяна застала меня с девушкой. «Да ничего не было», — взревел я. «Даяна тебе рассказала?» «У нас нет друг от друга секретов», — хмыкнул Шан. «И вообще, я считаю, что Хевин сделала правильно. Теперь все будут знать, что ты занят». «Да мне и так никто не нужен», — взорвался я. «Не ори, лучше радовался бы». «Чему?» Потому что эта метка появилась из-за боязни потерять тебя, брат. Таким образом, ведьмочка решила привязать тебя к себе. А сама удрала от меня, зная, что я сделаю тоже. Фыркнул я, понимая, что Шан прав. Ну так поймай ее, затащи в укромный уголок. Мне объяснять тебе, что ли? Как ты думаешь, почему ей удалось укусить меня, м? Прищурился я, понимая, что сейчас опять будет взрыв хохота. Удиви меня». Замер Шантар. Она обездвижила меня своей магией, а потом цапнул... «Вот спасибо тебе огромное за поддержку!» — цикнул я, когда демон снова загоготал, не давая мне договорить. «Погоди, Ней!» — задыхался от хохоты Шан. Психанов, я направился на поиски ведьмочки, чувствуя, что ее магия полностью отпустила меня. нейхас спешил за мной Шантар. «Чего тебе?» Рыкнул я на друга. «Давай, да я не твою метку покажем». «Зачем это?» — опешил я, замирая и смотря на друга. «Ну, как зачем?» — замялся он. «Издеваешься?» «И вовсе нет». Друг невозмутимо пожал плечами. «Погоди-ка», — нахмурился я. «Нет, ты же не...» «А чего? На тебе есть я тоже хочу», — выпалил он. «Чего замер?» «Пошли давай, и только попробуй ляпнуть что-нибудь в своем духе. Да Яна должна сама захотеть меня укусить, понял?» Он хлопнул меня по спине и размашистым шагом направился вперед по коридору. «Куда катится этот мир?» — шокированно хмыкнул я, шагая следом и чувствуя по эмоциям друга, что он не шутит.